Глава двадцать первая Я никуда не торопилась. У нас вся ночь была впереди. Поэтому тихой мышкой сидела у дивана и ждала, когда Олег соберется с мыслями и ответит на мой вопрос. Мужчина погладил меня по спине, волосам и немного рисковато сказал. Когда мы встречаем ту единственную самку, которая предназначена нам природой, которая может обеспечить нас потомством, семьей и уютом, мы ставим на ней метку. Легонько кусаем во время близости. Оставляем на ней свой запах, чтобы другие самцы уже не смели даже близко подходить. Из речи Олега я вынесла два неприятных момента, но поделилась своими мыслями только об одном. «Ты укусил меня и даже не объяснил, что это значит? А если я не хочу вонять тобой?» Глаза Олега гневно сверкнули. «Значит, я урод, да еще и воняю!» Олег откинулся на подушке слишком резко, и, видимо, растревожил раны, потому что лицо его исказило гримаса боли. Мое сердце сжалось. Ничего не могу с собой поделать, но не люблю я ссоры и причинять страдания близким. Знаю эту мою слабость, из меня можно веревки вить. Чувствую, Олег скоро догадается. А еще меня мучили угрызения совести. Он сказал про потомство, но мне уже сорок, какие дети! Кажется, природа подшутила над нами потому что полноценной семьи я ему дать не смогу. Ты не урод, — ласково погладив мужчину по плечу, — и пахнешь приятно, когда человек. Но ты не спросил, не дал мне выбора, просто взял и укусил. Мой мужчина выдохнул и, накрыв сверху мою ладонь на своем плече, покаялся. — Прости, я знаю, что нужно было тебе сначала все рассказать, но ведь ты все равно сбежала бы просто раньше. Я признала его правоту. Улепетывала бы, сверкая пятками. Сразу после заявления, что я единственная, и меня нужно пометить, укусив. Не выдержала и хихикнула. Олег улыбнулся. Сама понимаешь, что я прав. Кивнула. «А много оборотней в Борске?» Продолжила я допрос пристрастием. «Нет, тигров шестнадцать, и волков примерно столько же». «Вы враждуете?» Уточнила я. «Нет». Уже больше четверти века у нас сносные партнерские отношения. Их Альфа, главврач Борской больницы, разумный мужик. Он понимает, что мы по численности равны, но тигры сильнее физически. К тому же у нас, кроме главы клана, моего зятя, есть еще ушедший на пенсию Альфа, мой отец. Я тоже Альфа, и Вася подрастающий Альфа. Нас сейчас практически невозможно победить. Почему? Что значит Альфа? Удивилась я. Альфа сильнее любого обычного оборотня не только физически, но и ментально. Мы способны подавить волю любого и заставить подчиняться. А человека испугалась я. И человека, подтвердил мои опасения Олег. Но тут же погладил меня по голове и прошептал. Но я никогда не буду подчинять твою волю, Маш, только в экстренной ситуации для спасения твоей жизни. Ты мне веришь? И снова я кивнула. Он тут же сгреб меня в объятия и осторожно обвела руками его шею, боясь растревожить раны. «Есть еще вопросы?» — уточнил мужчина. «Когда это я согласилась жить с тобой?» Олег опять вздохнул. «Тебе нравится мой дом?» — терпеливо спросил он. «Да». Не стала отпираться я. «А я тебе нравлюсь?» — чуть тише продолжил расспрашивать Олег. «Да», — повторила я. «Так чего время зря тянуть?» Может, я хотела, чтобы ты за мной поухаживал. Конфетно-букетный период в один день — это как-то маловато будет. Он усмехнулся. Моя глупышка. Поверю у тебя теперь вся жизнь будет конфетно-букетной. Обещаешь? Да. Так что, перевозим завтра ваши вещи? Кажется, это был вечер «да», потому что я опять повторила это слово. Я смотрела Олегу в глаза и видела в них счастье. А может, в них отражалось мое. «Иди спать, уже поздно», — прошептал мой мужчина и чмокнул меня в нос. Я кивнула, но никуда не пошла. Мне было так хорошо рядом с ним. Положила голову ему на грудь и стала слушать мерный стук его сердца. И мое стало подстраиваться под этот ритм, чтобы стучать в унисон. Я не заметила, как уснула, а когда открыла глаза, обнаружила себя в нашей с Олегом спальне. Его опять не было рядом — а в доме витал аромат кофе. Довольно потянувшись, улыбнулась. Эх, зря я стала привыкать к счастливой семейной жизни.